Я упал, тяжело дыша. Все тело ныло, и все же мне повезло в том отношении, что я пролетел мимо деревьев. ударся я об одной из них, и я наверняка был бы тяжело ранен, а может быть и убит. С такой силой отбросила меня эта огромная лапа. Я едва держался на ногах, но, шатаясь, побрел на помощь в уле. Чудовище кружилось в десяти футах от земли и бешено размахивало всеми шестью голыми ногами, стараясь стряхнуть вцепившегося вулу. Даже во время моего неожиданного падения с аэроплана я не выпускал меча из рук. Теперь я подбежал к дерущимся и стал снизу колоть крылатое чудовище, острием меча. Чудовище могло свободно улететь, но, очевидно, оно так же мало заботилось об отступлении перед опасностью, как вулы и я. Оно стремительно опустилось, и прежде чем я успел отскочить, ухватило меня за плечо и подняло в воздух. Оно било меня ногами и, вероятно, скоро бы превратило меня в лепешку, если бы не обстоятельства, положившие конец его враждебной деятельности. Поднятый на несколько футов воздух, я мог окинуть взором дорогу до ее поворота на восток. В ту минуту, когда я отказался от всякой надежды на спасение, я увидел, как из-за кустов выехал красный воин. Он ехал не торопясь на великолепном тоте из той небольшой породы, которых используют красные люди, и в руках у него блестело длинное копье. Увидя нас, он поскакал галопом. Длинное копье направилось в нашу сторону, и когда всадник промчался под чудовищем, копье вонзилось в туловище нашего противника. Чудовище судорожно вздрогнуло, челюсти его разжались, и я упал. Животное накренилось на бок и рухнуло на землю вместе с волой, который так и не выпускал окровавленной головы. В то время как я вставал и отряхивался, красный воин повернул к нам. Вула, видя, что враг лежит неподвижно, выпустил его. По моему приказанию он выполз из-под тела придавившего его и встал возле меня. Я подошел к незнакомцу, чтобы от всего сердца поблагодарить его за своевременную помощь, но он решительно перебил меня. «Кто ты?» — спросил он. «Как осмелился ты вступить в страну Каолы и охотиться в лесах Джедака?» Но, заметив сквозь пыль и кровь, покрывавшая меня мою белую кожу, он раскрыл глаза в изумлении и прошептал изменившимся тоном. «Неужели ты...» ты святой жрец. Я мог бы временно обмануть его, как обманывал многих других, но ведь я оставил свой желтый парик и диадему на дворе Матайшанга. Кроме того, обман не мог долго продолжаться, и мой новый знакомый скоро узнал бы, что я не жрец. — Я не жрец, — признался я откровенно и, отбросив всякую осторожность, прибавил. Я Джон Картер, принц Гелиума, чьё имя, быть может, немного знакомо тебе. Если глаза его расширились при мысли, что я святой жрец, то теперь они чуть не выскочили из орбит. Я крепче сжал рукоятку своего меча, ожидая, что мои слова вызовут немедленное нападение. Однако его не последовало. Джон Картер, принц Гелиума. Тихо повторил он, как будто не мог поверить истине моих слов. «Джон Картер! Самый могучий воин на Барсуме!» Он слез со своего тота -то и положил руку мне на плечо, что на Марсе означало дружеское приветствие. «Моей обязанностью было бы убить тебя, Джон Картер», — сказал он. «Но я всегда в глубине души восхищался твоей смелостью и верил в твою искренность».